Она смотрит и думает. Вы все, господа, благородны, умны, богаты. Вы окружили меня. Вы дорожите каждым моим словом. Вы все готовы умереть у моих ног. Я владею вами. А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет... Ни богатого платья, ни драгоценных камней. Никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду. И я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана. Зинаида умолкла. Это... «Выдумка?» — хитро спросил Малевский. Зинаида даже не посмотрела на него. «А что бы мы сделали, господа?» — вдруг заговорил Лушин. «Если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана...» «Постойте, постойте!» — перебила Зинаида. «Я сама скажу вам, чтобы каждый из вас сделал. Выбила взоров». Вызвали бы его на дуэль. Вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму. Впрочем, нет. Вы не умеете писать эпиграмм. Вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в телеграфе. Вы, Нермацкий, заняли бы у него... Нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты. Вы, доктор, она остановилась. Вот я... «Про вас не знаю, что бы вы сделали». «По званию лейб-медика», — отвечал Лушин, «я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей». «Может быть, вы были бы правы, а вы, граф, а я?» — повторил со своей недоброй улыбкой Малевский. «А вы бы поднесли ему отравленную конфетку». Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал. «Что же касается до «да вас, Вальдемар?» — продолжала Зинаида. «Впрочем, довольно. Давайте играть в другую игру». Мсье Вальдемар в качестве пажа королевы держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад», — ядовито заметил Малевский. «Я вспыхнул!» но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом. «Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким, и потому прошу вас удалиться». Она указала ему на дверь. «Помилуйте, княжна!» — пробормотал Малевский и весь побледнел. «Княжна права!» — воскликнул Беловзоров, и тоже поднялся. «Я, ей-богу, никак не ожидал», продолжал Малевский. «В моих словах, кажется, ничего не было такого, и у меня и в мыслях не было оскорбить вас. Простите меня». Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась. «Пожалуй, останьтесь», промолвила она с небрежным движением руки. «Мы с месье Вальдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалится на здоровье. «Простите меня», — еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь. Игра Фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены. Всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе, и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи, и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым!» – шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись на Зинаиду, Внезапно напала раздумья. Княгиня выслала сказать, что у ней голова болит. Нермацкий стал жаловаться на свои ревматизмы.